Глава тридцать седьмая. Лес и за лесом. Прежде чем мы смогли поесть, следопыт добыл дичи, прошло два дня. Два дня мы бегали от патрулей. Следопыт знал эти леса превосходным. Мы исчезли в чаще и уже менее торопливо двинулись на юг. Через два дня следопыт почувствовал себя достаточно уверенно и позволил нам разжечь костер. Тот получился совсем невеличко. Найти способное гореть дерево удалось с трудом. Костер грел не столько наши тела, сколько души. Теперь, когда появилась надежда, неудобства переносились легче. По древнему лесу мы топали две недели. Будь я проклят, если по пересеченной местности двигались не быстрее, чем направляясь сюда по дороге. Достигнув южной опушки, мы испытывали без преувеличения оптимизм. Мне, однако, хотелось остаться в болоте. Мы спорили о вороне. И гоблины одноглазы утверждали, что мы только вредим ему, но не могли предложить ничего иного, кроме как нести ворона с собой. И еще один холодный комок поселился у меня в брюхе. Той второй ночью, пока следопыт и пес Жабодав охотились, ко мне подполз гоблин. «Я забрался дальше, чем одноглазый», — прошептал он. «Почти к самому центру. Знаю, почему ворон остался там». «Ну?» «Слишком много увидел. Наверное, именно за этим он и отправился. Властелин не спит. Я...» Его передернуло, и он помолчал, секунду приходя в себя.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 «Почему не сообщить всем?» «Только не следопыту. Что-то в нем не то. И еще, Костоправ, этот древний колдун, он еще там». боманс «Да, и он жив. Словно заморожен. Не мертв, но бессилен. Дракон...» Колдун замолк. Из кустов вышел следопыт с охапкой белок. Мы сожрали их почти сырыми. Прежде чем пересекать границу освоенных земель, мы день отдыхали.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 Издалека доносилось брецание металла, батальоны перекрывали нам путь отступления в лес. Амулет предупреждал меня, когда взятые пролетали над нами. Если он оказывался бессилен, а это случалось нередко, так как, видимо, новые взятые на него не действовали, нам подсказывал пёс Жабодав. Он этих мерзавцев чуял за милю. Помогал и второй амулет, а ещё способность следопыта заметать следы. Но круг сужался. И быстро. Еще немного, и не останется щели, чтобы проскользнуть. «Что нам делать, Костоправ?» спросил одноглазый дрожащим голосом. Он знал, что делать, но предпочитал услышать это из моих уст. А я не мог не отдать роковой приказ, не исполнить. Эти люди мои друзья. С ними я провел всю свою сознательную жизнь. Я не потребую, чтобы они совершили самоубийство, и сам не подниму на них руку. Но и отдать их в руки врага тоже нельзя. В моем мозгу начала выкристаллизовываться идея. Не слишком умная. Порождение отчаяния, а не рассудка. Но отчего бы не попробовать. Потом что-то коснулось меня, и я всхлипнул. Остальные тоже ощутили прикосновение Даже следопыт с его псиной взвелись точно ужаленные. «Здесь она, здесь!» – всхлипнул я снова. «О, черт!» И тогда я решился. «Я смогу выиграть немного времени для друзей». Прежде чем успел все обдумать и как следует перетрусить, я сорвал амулеты, сунул их гоблину, а драгоценные бумаги кинул одноглазому. «Спасибо, ребята, не поминайте лихом. Может, увидимся». «Какого беса ты задумал?» Я сжал в руке лук, тот самый, что подарила она так давно, и кинулся во тьму, слыша за спиной слабые протесты. Кажется, следопыт требовал объяснить, что происходит. Потом звуки стихли.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 Если и доберутся до равнины страха, им придется объяснять случившиеся душечки. Интересно, хватит ли у них духа прикончить ворона? В горло подступила желчь, ноги подкашивались. Я попытался очистить рассудок от мыслей. Сосредоточился на дороге в трех шагах от собственных ног, которыми перебирал тяжело дыша. Считай шаги. Сотнями. Снова и снова. Конь. «Можно украсть коня», — повторял я себе. Медитировал на этой мысли —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 В синем хрене перед нашим побегом, вот когда. Я ощутил запах, запах еды. Что-то горячее в тарелке, а тарелка на подставке в нескольких дюймах от моей головы. Вроде разварившейся похлебки. боги какой аромат! Я вскочил так поспешно, что закружилась голова, и я едва не потерял сознание. Еда! И к дьяволу все остальное! Я жрал, как изголодавшийся зверь, которым себя и чувствовал. Я еще не закончил, когда дверь отворилась.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 Если только... Нет, это немыслимо. Но червь сомнения все же глодал мою душу. Новостей я не слыхивал давно. «Где бумаги?» — осведомилась она безо всяких предисловий. По моей физиономии расползлась улыбка. Я преуспел, остальных еще не поймали. Но возбуждение тут же схлынуло. Вслед за шепот вошли еще несколько имперцев. На носилках они несли ворона и грубо свалили его на койку напротив моей. Гостей тут принимают знатно. Очень шикарная клетка, есть даже где ноги размять. Я восстановил ухмылку. но не надо сразу такие вопросы задавать, а то мамочка рассердится. Помнишь, что случилось в последний раз? Шепот всегда была очень спокойна. Даже ведя войска мятежников, она никогда не проявляла своих чувств. — Твоя смерть может оказаться очень неприятной, — посулила она. — Мертвому все равно.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 «Далеко они не уйдут», — сообщила она, все так же улыбаясь. «От колдовства могут спрятаться, а вот от гончих вряд ли». Я упал духом. Гонец появился точно по волшебству. Он сообщил что-то, шепот, та кивнула и повернулась ко мне. «Сейчас я пойду их ловить. А ты в мое отсутствие вспомни о хромом. Когда получу от тебя все, что хочу, можно будет сделать ему подарок». И снова эта улыбка. «Да уж, человечной ты никогда не была», — проговорил я, правда, дрожащим голосом и в удаляющуюся спину. За хозяйкой последовал и ее зверинец. Я проверил состояние ворона, без изменений. Лег на койку, закрыл глаза, попытался очистить рассудок от мыслей. Один раз, когда мне требовалось связаться с госпожой, этот прием уже сработал. «Где она?» Я знал, что недалеко, ночью ощутил ее присутствие. «Но сейчас...» Что за игру она затеяла? Она сказала, что не уделяет этому внимания, но внимание вниманию рознь.